под ситцевым платьишком тапыри его спереди и сзади обозначилось небольшое но ладное тело. явившись домой Лёшка часто заставал такую картину: сидят Герка горный бедняк с матерью обнявшись весёленькие от людей отъединенные все на свете довольные и во всю головушку ревут. и в двух сердцах открылась эта тайна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 Овчарка начальника райотдела милиции чуть не загрызла до смерти Зою, попортила ей лицо. Лёшка и сейчас помнит, да что помнит, в живе ощущает, как прижавший к груди, носит он по избе существо с заментованным лицом, и сохшихся бинтов с упрёком и страданием, спрашивает его, пронзают насквозь детские опухшие глазки,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 Стала она пугать Лёшку, тыча в нос ему светящейся плошкой. «Ух! тап топтай, болтай!» И закрутилась на одном месте, трясла лохмотьями, саря искрами с плошки. Соломенчиха бесшумной тенью вползла в казарму первого батальона, взнялась на нары первой роты, села, ноги колесом,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 Сладко запахло табаком.